Но всё же Александр как бы между прочим рассказал, что когда мужчина из рода Корфов сватается к девушке, он передаёт ей фамильную парюру. А потом и протянул Амалии бархатную коробку, по-прежнему завёрнутую в белую бумагу, что это удивилось девушка. Барон взял её тонкие пальцы и попросил: "Дайте мне слово, что откроете свёрток, когда я уйду". Это книга? Амалии была задачено Нет, сказал Александр, поднимаясь, это лучше, чем книга, поверьте мне. На проспекте он взял извозчика и велел вести себя на грязную улицу к дому номер 16. Это было ветхое, унылое, необитаемое жилище, и только в одном окне виднелся горшок с невзрачным чахлым цветком. Пошевелив в кармане револьвер, Александр толкнул дверь, но та оказалась заперта. Тогда он обогнул дом, нашёл дверь чёрного хода и не без труда, отворив её, вошёл. Молодой человек увидел голые стены, с которых свисали лоскути обоев, бедную мебель, часы, давно стоявшие в пыль на полу, и осыпавшиеся с потолка куски извёстки. Осторожно передвигаясь, Александр осмотрел всё, что только было можно, но не обнаружил того, что искал, и решил спуститься в погреб. И вот там сразу же увидел женский труп. Преодолев отвращение, Александр обыскал его и нашёл бумаги на имя Савиной Ольги Ивановны. Значит, это и была та самая кухарка, которая пыталась отравить Амалию. А,смотрев в погреб, Александр нашёл в углу ещё кое-что. Недорогие и к тому же разбитые серебряные часы с инициалами НП на крышке. Амалию отравили, бежали мысли барона, потому что вчера мы оказались совсем близко от грязной улицы, а сегодня собирались вернуться в этот квартал и неминуемо нашли бы шестнадцатый дом с погребом и цветком в окне, как она говорила. А тот, кому дом принадлежит, ни в коем случае не мог позволить, чтобы его нашли. Барон сунул часы в карман и стал выбираться из погреба, но вверху на него надвинулась чья-то угрожающая тень. Не колеблясь, не тратя время на посторонние размышления, молодой человек выхватил револьвер и трижды выстрелил. Нападавший упал и больше не двинулся. Александр подошёл, взглянуть на его лицо и узнав, ни капли не удивился. Браво! произнёс сзади насмешливый старческий голос. Александр обернулся и увидел в дверях графа Строгонова. Эпилог. Ты лишил меня верного слуги, укоризненно промолвил граф, глядя на труп огромного Акима. Зачем? И не только его одного, усмехнулся Александр. Я ещё проткну шпагой вашего клеврета в горячем флигеле. Тот не в счёт, это мелочь, вздохнул граф, а вот Акима Мне будет не хватать. Таких слуг теперь не найти. Кухарку задушил он? напрямую спросил Александр. В случае не в той же комнате, где вы до того убили несчастного Петрова. Рука графа, опирающаяся на трос, дрогнула. Некоторое время он всматривался в лицо крестника, прежде чем дать ответ. Это всего лишь старый дом, произнёс Андрей Петрович почти извиняющимся тоном. Один из множества домов, которые Принадлежат мне в славном городе Петербурге. Со временем все они отойдут к тебе. Не понимаю, чего ты решил, что я могу быть причастен к какому-то убийству. Здесь на пыли и известке, везде следы вашей трости. Отрезал Александр. Очень заметная трость с красивым резным наконечником. Вы еще хвастались мне когда-то, что другой такой ни у кого нет. Конечно, вы были здесь и приказали убить студента Петрова и кухарку. Это так же верно, как то, что именно вы убили государя. По-моему, ты бредишь, спокойно ответил сенатор. Убийцам государя я сам лично вынес смертный приговор. Да, чтобы окончательно замести следы. Но они выдали вас. Лицо графа дернулось, словно в нервном тике он облизнул губы, и Александр убедился, что оказался прав. Я стоял против эшафота совсем близко. И видел, как они говорили о вас. По губам я понял, чьё именно звала блондинка. И всё сразу же встало на свои места. Дом на грязной улице под номером 16, где вы встречались с Петровым, и уверен, не только с ним одним, принадлежит вам. Именно здесь студент был убит, и тело на всякий случай спрятали в погреб. После случившегося на канале труп отвезли на другой конец города, чтобы никто никогда не обнаружил истинное место убийства. Но несчастный Петров был только статистом в вашей большой игре. Наверное, как и покойный Васильчиков, который узнал о покушении на императора и решил заодно спроводить на тот свет меня. Откуда же ещё Никита мог знать о покушении, как не от вас? Граф помрачнел. Васильчиков уже понёс кару за то, что сделал. Я даже предположить не мог, что этот негодяй подслушает кое-какие мои разговоры и обо всём догадается. Он постоянно вертелся возле льва, такой услужливый, такой сочувствующий. Ну и я недооценил гадину. Вы собирались послать его на смерть, ведь именно Никита должен был сопровождать государя в тот день. Жестко напомнил Александр. Вам было все равно, кто погибнет, а Васильчиков решил, что если уговорит меня подменить его, то сумеет от меня избавиться. Потом, когда я прижал его, он проговорился, что давно пытался меня убить. Но я был так взвинчен, что не обратил внимания на главное. Я не спросил у него, откуда Никита узнал о готовящемся покушении. Это ведь не мать его убила, верно? Опять постарался ваш верный Аким. Ты никогда ничего не докажешь, улыбнулся сенатор. Но признай, что получилось всё на редкость удачно, сынок. Я вам не сын, вскинулся Александр. Конечно, сын, отозвался граф Чем больше Александр выходил из себя, тем спокойнее делался Строганов, и тем насмешливее становилась его улыбка. Или твоя мать еще тебе не сказала? Ты не имеешь никакого отношения к своему так называемому отцу. Однако сенатор не до отца не вел Александра, если думал, что его можно сразить так просто. И что? С ожесточением спросил молодой человек, что дальше? Вы чужой человек подходите ко мне? Говорите, что вы мой отец, и чего вы ждёте? Чтобы я разрыдался от счастья, чтобы кинулся вам на грудь? Что вы сделали, чтобы заслужить это право, право называться моим отцом? Вы ну, не считаете того, что жили с моей матерью. Но и тут вы были не один, и прекрасно это знаете. Ты мой сын, твёрдо сказал Строганов. Говоришь, что угодно, но у тебя моё упорство, мои черты характера. Ты такой же злопамятный и такой же привязчивый, как я, играв пустил в ход последний довод. Неужели ты думаешь, я стал бы тратить столько усилий на совершенно постороннего человека? Думаю. Особенно когда впереди нет ничего и никого. А о колевать в одиночестве совсем не хочется. Ведь не хочется же, а? Мстительно прибавил Александр, заметив, как дрогнули черты графа. Почему бы вам не признать свою дочь, Елену Васильчикову? Почему это должен быть именно я? Дочь умалишенной презрительно уронил граф на что она мне. Ну, конечно, я выделю ей содержание в пределах разумного, но Александр расхохотался, потом посмотрел на револьвер, который до сих пор держал в руке, и сунул его в карман. Положительно я счастливый человек, с вызовом проговорил молодой человек. У меня трое отцов, и я имею право выбирать родителя, хотя считается, что это невозможно. Его глаза сверкнули, но «Ну, так вот, зарубите себе на носу, граф, вы Последний, кого я согласился бы признать своим родственником, первый мой отец, генерал Корф, который меня воспитал, который дарил мне солдатиков, выиграл со мной и сидел рядом, когда я болел. Второй отец, покойный государь, который никогда не делал мне ничего плохого и за которого я отдал бы свою жизнь до последней капли крови.